Глава 8 «А поговорить?» О том, какие слова возбуждают мужчин, о том, почему в разговоре главное не разговаривать, и о том, как использовать его бывшую возлюбленную и его мать. «На свете так много женщин, с которыми можно спать, и так мало женщин, с которыми можно разговаривать» — Эрнест Хемингуэй. Чтобы предмет ваших вожделений расслабился, его надо разговорить. Чтобы понравиться ему, попробуйте его заинтриговать фразой, что вы предпочитаете бурные, но непродолжительные связи. Каждому мужчине будет приятно слово «бурный», и каждый мужчина успокоится, узнав о том, что вы не претендуете на его свободу. Ни в коем случае при первых разговорах о романтике, любви, сексе не упоминайте о своих бывших мужчинах. Аксиома давно не требующая доказательств. Можете испробовать на нем замечание «Я становлюсь тигрицей». Поощряйте его в беседе о себе. Мужчинам очень приятно говорить о себе, говорить о том, что он хорошо знает, в чем он совершенен. Расспрашивайте о его хобби, о его работе. Даже если эта тема вам не интересна, поверьте, нет ничего интереснее для мужчины, чем он сам. Поэтому при первой встрече надо говорить только о нем. Он будет говорить о себе любимом, а вы будете внимать с очень заинтересованным видом, периодически проявляя восторг своим собеседникам с помощью охания, ахания и слов восхищения. Но будьте осторожны. Если ваш собеседник намного умнее вас, старайтесь не переборщить. Делайте это слегка, но устойчиво. Вопросы надо научиться задавать так, чтобы понравившийся вам мужчина не отвечал односложно «да» или «нет», а давал подробные ответы, как в школе, полным предложением. Тогда у вас будет возможность проявить солидарность, конечно, если в какой-то мере то, чем он увлекается, нравится и вам. Или сопереживание, если он поделился с вами своими проблемами и трудностями. Или родственность душ. Очень важно неожиданно обнаруживать, что у вас двоих много общего, интересы, взгляды на жизнь. Никогда не обманывайте, а найдите возможность подчеркнуть то, что вам в нем очень нравится, заметить, что с вами тоже такое случалось. Это не обман, а скорее сопереживание. Ведь похожих ситуаций, похожих реакций на происходящее, похожих чувств и эмоций бывает очень много. Вопросы должны быть позитивными и приятными, чтобы понравившийся вам мужчина смог выглядеть при этом красиво и уверенно. Не позволяйте себе длинных рассуждений, иначе вы можете от этого устать. Ваш восторг утратит естественность, он же потеряет интерес к беседе. С помощью наводящих вопросов направляйте течение беседы в нужное вам русло. Чем больше будет затронуто тем, которые представляют мужчину в самом выгодном свете, тем прекраснее впечатление оставит эта встреча в его душе, так как именно эта женщина, по чистому совпадению «вы», вдохновила его. Именно эта женщина открыла в нем бездну талантов, и он нравится себе сам в отношениях с этой женщиной. Всем мужчинам нравятся женщины, которые ими восхищаются. Ведь им так редко говорят комплименты, очень необходимые для поддержания самоуважения и поднятия самооценки. Мужчинам надо, чтобы ими восхищались. Задавая вопросы о его подвигах, можно говорить бесконечно долго, потому что самому человеку никогда не надоедает говорить о себе. По собственной инициативе он разговор не прервет. Даже если вам придется немножко помолчать, это даст возможность побольше разузнать о понравившемся мужчине. И по ходу беседы вы сможете решить, нужен ли он вам и стоит ли его обольщать. Это гораздо важнее выяснить в начале, чем потом. Поэтому такой разговор проводите в самом начале развития ваших отношений. В процессе беседы подтолкните его на откровение о людях, которым он питал или питает теплые чувства, воспоминания о тех событий жизни, которые для него имеют положительное значение, даже если он поведает об отношениях с девушками, которые для него много значили эмоционально. При таком глубоком раскрытии его чувств и переживаний происходит так называемый психологический эффект трансфера. то есть те позитивные чувства, которые он испытывал к другим девушкам, он переносит на вас. Очень полезно провоцировать такой эффект переноса позитивных эмоций. Чтобы помочь мужчине влюбиться, нужно переключить на себя любовь, которую он испытал к другой женщине. Если у вашего избранника есть большой опыт любовных романов, то вы соберете любовь и все позитивные чувства его сердца воедино и заставите перенести их на вас. В психологии этот феномен называют эффектом переноса или трансфера. Человек, раскрывающий перед собеседником душу, одновременно переносит на него описываемые чувства, которые он испытал когда-то к другим людям. Перенос происходит даже в том случае, если человек полагает, что его чувства давно остыли. Естественно, поощрять следует воспоминания, связанные с положительными эмоциями. Надо, чтобы он вас полюбил, следовательно, его следует спровоцировать на воспоминания о тех, кого он любил или любит до сих пор. Заранее подготовьте себя слушать о его бывшей любимой без боли и обиды. Если даже чувства еще не полностью угасли, свежие раны лечатся легче, чем застарелые. Никогда не ревнуйте его к этой женщине. Она не соперница, она ваша союзница. Она поможет перенести испытываемые раньше к ней чувства на вас. Чем сильнее чувства испытывал мужчина к той, к другой, тем больше он перенесет чувств на вас. Плавно и обдуманно ведите беседу, незаметно переключая ее с одного волнующего события на другое, как психоаналитик, беседующий с пациентом, задающий вопросы, внимательно слушающий, который позволяет человеку свободно высказаться на нужную тему. Кстати, всем известный факт, что люди, приходящие на сеансы к психоаналитикам, влюбляются в доктора, благодаря известному нам эффекту переноса. В результате не только устанавливается диагноз, но и начинается воздействие на пациента психотерапия. Пациент уходит с чувством облегчения, испытывая храчу благодарность, а иногда и любовь. Ваша задача – вызвать теплые чувства у мужчины, которые вам нравятся. Вызывайте его на откровенность. Терпеливо исследуйте вместе с ним его чувства и переживания. Пусть он подробно опишет свое поведение, даже свои безрассудные поступки ради любви к другой. Пусть он вам поведает, как он выражал свою страсть, Какого отклика ждал от прежней возлюбленной, какие требования предъявлял к ней, как проявлялась его скорбь, гнев, горечь при разрыве. Во время беседы вы должны стать терпеливой и доброжелательной исповедницей. Негативные комментарии и ехидные гримасы и реплики категорически запрещены. Запаситесь добротой и сочувствием. Не спорьте, не смейтесь, не иронизируйте над тем, что для него эмоционально значимо. Не состязайтесь за лидерство в разговоре, высказывая собственные суждения. Отложите желание быть первой на потом. В данный момент у вас иная задача. Вы должны произвести на него неотразимое впечатление. Он должен перенести на вас любовь, которую испытывал к другим. Если мужчина разговорится и почувствует к вам доверие, он откроет вам все тайники своей души. Существует еще один прием, который используют психоаналитики, попросить его говорить обо всем, что только приходит ему в голову. Таким способом можно выяснить бессознательные мотивы поведения. Пусть он говорит откровенно, свободно, не прерываясь, даже если, на ваш взгляд, его рассказ лишен логики. Это на самом деле не так. Для самого рассказчика его высказывания находятся в эмоциональной связи. Это очень важно для него, поэтому постарайтесь эту связь уловить. Вам потом легче будет им управлять. Если он делает паузу, ожидая вашего разговора о себе, поведайте ему о каком-то незначительном эпизоде своей жизни, например, о забавном случае, который произошел с вами или лучше с вашей подругой. Не забывайте, что главное – это откровение вашего собеседника. Но вам нужно создать иллюзию двустороннего разговора. Вы не только слушали, но и поговорили о себе. Пусть доля ваших монологов не составляет больше одной двадцатой части всего разговора. Не стоит перебивать его рассказами о себе по собственной инициативе. Если он не расспрашивает вас, значит, ему не интересно зачем же навязываться. Самый лучший способ вызвать интерес вашего слушателя к своим высказываниям – это высказываться покороче. Оставайтесь краткой и дайте волю своему собеседнику. Вот так вы можете его еще и приятно удивить. Он, как и все мужчины, убежден, что женщины любят поговорить. Старайтесь выделиться чем-то из толпы, то есть отличаться от других женщин. Если он вас откровенно о чем-то спросит, дайте ему откровенный ответ, чтобы продемонстрировать, что вы с ним откровенны, но без никаких подробностей. Сразу же задавайте ему все новые и новые вопросы, отдавайте ему снова инициативу в разговоре. Потому что когда говорит он, вы узнаете его сокровенные мысли, чувства. Если будете говорить сами, получите совершенно обратный ожидаемому эффект.